Глава 2. Новые апартаменты были просто роскошными по сравнению с казармой, в которой они провели свою первую ночь в Паластринду. По просторной комнате были расставлены редкие зимой свежие цветы. Гостей поселили в лучшей гостинице города, о чем свидетельствовал интерьер. Даже потолок оказался достаточно высоким, так что Джон Том мог выпрямиться, не опасаясь разбить голову о люстру. Вокруг центрального зала, целиком предоставленного в их распоряжение, находились спальни. Джон Тому все-таки пришлось пригнуться, когда он зашел в свою округлую комнатку. Касс откинулся на спинку кресла, слегка выставив уши вперед. В одной лапе его был бокал, а в другой же — изящный серебряный кувшин, из которого кролик как раз и наливал темное вино. Флор сидела возле него. Толея располагалась с другой стороны. Все трое смеялись какой-то шутке. Заметив вошедших, они поздоровались и умолкли. «Можно не спрашивать, как все прошло?» — заговорила смышленая Толея, укладывая ноги в сапогах на безукоризненно чистую кушетку. «Вы ушли?» Потом явился целый отряд услужливых лакеев. «Они забрали нас из казармы и разместили здесь, в этой золоченой дыре». Она пригубила бокал беззаботно пролив вино на прекрасный ковер. «Подобные приключения мне больше по вкусу. Вот что я вам скажу». «А что ты сказал им?» а Джон Том поинтересовалась Флор. Он подошел к открытому окну, опустил ладони на подоконник и посмотрел на город. Поначалу дела складывались не слишком удачно. Большой барсук по имени Вукль Трехполосный буянил и грозился упечь нас в тюрьму. Нетрудно понять, как он сумел стать мэром в таком грубом и большом городе, как Паластринду. Но Клотогорб испепелил под ним кресло, и все пошло по-другому. Они отнеслись к нам серьезно. Еще у них есть один генерал по имени Аветикус. У него здравого смысла больше, чем у всех прочих членов Совета вместе взятых. Когда он решил, что слухал уже достаточно, то сразу взялся за дело. Остальные спорить с ним не рискнули. По-моему, мы ему понравились. Впрочем... За столь холодной и невозмутимой физиономией ничего не разглядишь. Но когда он говорит, все прочие слушают. Внизу в тени у каменной стены свернулся клубком огромный черно-пурпурный силуэт. Фоломейзер безмятежно почевал перед воротами, так сказать, конюшни, В стойлах было пусто. Без сомнений, ездовых ящеров, принадлежащих гостям и персоналу гостиницы, на время выставили в другое место. Объявлена мобилизация. Представители местных военно-воздушных сил отправились извещать прочие города и селения. «Значит, все в порядке», — удовлетворенно сказала Толея. Работа закончена. Можно подремать возле очага. И она осушила внушительных размеров бокал. Закончена. Да не вся. Клотогор опустился в невысокое кресло в противоположном углу гостиной. — Слышь ты, не вся, Грит! — откликнулся встревоженный матч. Разыскав удобную балку, Пок повис у них над головами. «Мастер говорит, что нам надо еще искать и искать союзников». «Но из всего сказанного, добрый сэр, следует, что в теплых землях мы уже заручились полной поддержкой». Сев в кресле, Кас взмахнул бокалом, вино всколыхнулось волной, Но кролик не пролил ни капли. «Пока отцы и матери города согласны предоставлять нам эту восхитительную обстановку, я не вижу причин отказываться от местного гостеприимства. Поластринду располагается не столь уж далеко от зубов Зарита и самих врат. Почему бы не стать лагерем здесь, ожидая грядущую битву? Мы можем помочь горожанам-советам. Но Клотогорб не согласился. Генерал Аветикус, на первый взгляд, весьма компетентный военный. Он легко справится с нужными приготовлениями. Мы должны договориться со всеми, кто в состоянии помочь нам. Вы, Касс, только что заявили что всех наших возможных союзников в теплых землях известят о беде. Это так. Я же думаю поискать сторонников в других местах. Как это в других? Таллея села с озадаченным выражением лица. Больше искать негде. Попробуй-ка объяснить это его высочеству, процедил матч. Толея с удивлением поглядела на выдра, потом на волшебника. — Не понимаю. — Есть еще один народ, и помощь его будет бесценный С пылом принялся объяснять Клотогорб. — Это легендарные бойцы. А история свидетельствует, что они презирают броненосных так же, как мы. Мадж покрутил пальцем возле виска и шепнул Джон Тому. — Говорил же! — Съедет старичок с панталыку Молнии там до картинки! Вот и свихнулся в конец. Впрочем, самым неожиданным образом отреагировал мышь. Летучий мышь слетел с балки и, повиснув над головой мага, Со страхом забил крылышками. Глаза его округлились, а в голосе чувствовался ужас. Нет, мастер, не стоит думать об этом, не стоит. Глотогорп пожал плечами. Здесь нам нечего делать. Мы просто потеряемся среди генеральных штабов, собирающихся армии. Почему бы не попробовать отыскать резервы, способные изменить ход битвы? Джон Том отошел от окна. Он слушал чародея внимательно, и внезапный испуг пога удивил молодого человека. — А какого рода союзников вы собираетесь искать, сэр? Я охотно помог бы набирать рекрутов. Пок окинул его уничтожающим взглядом. «Я говорю, конечно же, о предельщиках». Общий хор возражений удивил Джон Тома и Флор. «А кто такие предельщики?» — спросила девушка у чародея. «Это самые жестокие, безжалостные и искусные бойцы во всем мире, моя дорогая». Они обитают в горах. — Видишь, он не сказал «в цивилизованном мире», — уточнил Касс. Заявление волшебника даже его лишило обычной невозмутимости. — Не буду оспаривать высокую оценку, которую вы даете их воинской доблести. — Добрый сэр, — продолжил Касс, нос его нервно дергался. Согласен с тем, что броненосных они ненавидят.